Это переживание было исходной точкой для последующего затем эпизода и видения. По-видимому, Гермес служил у Роды рабом, затем, как это часто бывало, был отпущен на волю и позднее снова встретился с Нею, причём в душе его столько же из благодарности, сколько от удовольствия, шевельнулось чувство любви, которое однако для его сознания имело характер чисто братского чувства. Гермес был христианином, Кроме того, как явствует из последующего текста, он в то время был уже отцом семейства, и эти обстоятельства вполне объясняют вытеснение эротического элемента. Но тем более благоприятствовало осознанию эротического желания та своеобразная ситуация, которая оставляет открытым целый ряд вопросов. Собственно говоря, это желание ясно выражено в мысли о том, что он хотел бы, чтобы Рода была его женой. Однако, как Гермес особенно подчёркивает, Это желание ограничивается простым констатированием, вероятно, потому что всё дальнейшее и более непосредственное тотчас же подверглось моральному вытеснению. Из последующего с несомненностью выясняется, что вытесненной частью либидо вызвало в его бессознательном огромное изменение, ибо она оживила в нём душевный образ и сообщила ему самопроизвольную действенность. Обратимся далее к тексту. Через некоторое время, когда я шел в Кумы и прославлял творение Божие за Его величие, красоту и мощь, мною овладела на ходу сонливость. И Дух взял меня и увел меня прочь через бездорожную страну, по которой человек не мог пройти, ибо местность была вся в трещинах и изрыта водными потоками. Я перешел через эту реку и очутился на равнине, где бросился на колени, вознес молитву к Богу и исповедался в моих грехах. Пока я так молился, разверзли с небеса, и я увидел ту женщину, по которой тосковал. Она приветствовала меня с небес и сказала «Привет тебе, Гермас!» И смотря на нее, я сказал ей «Госпожа, что делаешь ты тут?» А она мне ответила «Меня вознесли на небеса, чтобы я принесла Господу жалобу на тебя за грехи твои». Я сказал ей «Ты жалуешься на меня теперь?» «Нет», — сказала она «Но выслушай слова, которые я скажу тебе». Бог, обитающий в небесах и сотворивший сущие из несущего, увеличивший и умноживший его ради святой церкви своей, гневается на тебя, потому что ты согрешил против меня. Я отвечал ей и сказал: Разве я согрешил против тебя? Где и когда сказал я тебе дурное слово? Разве я не смотрел на тебя всегда и всюду, как на богиню? Не обращался ли я всегда с тобою как с сестрой? Почему же, о женщина, ты несправедливо обвиняешь меня в столь дурных и нечистых делах? Она засмеялась и сказала мне, «Жажда греха восстала в твоем сердце. Или тебе не кажется греховодным делом для праведного мужа, если грешное вожделение восстает в его сердце?» «Да», — сказала она, — «это грех, и грех великий, ибо праведный стремится к тому, что праведно».